глава 5 мама мама я так счастлива шептала девушка прижимая щекой к коленям женщины с усталым поблекшим лицом который сидела спиной к свету в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной я так счастлива повторила сибила и ты тоже должна радоваться миссис воэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери радоваться отозвалась она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 Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление, а их наступление часто окончаются внезапной и необъяснимой сдачей. — Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис вы Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие. в Провинции их часто приглашают в самые лучшие дома. — Не терплю конторы чиновников, — отрезал Джеймс.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 Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери, хотел что-то ещё сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибила. — Что это у вас обоих? Такой серьёзный вид! — воскликнула она. — В чём дело? — Ни в чём, — сказал Джеймс. — Не всё же смеяться, иной раз надо и серьёзным быть. — Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Всё уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.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 Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила. Сибила покраснела. — Почему ты так думаешь, Джим? — Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. — Кто он? — Почему ты мне о нем ничего не рассказала? Это знакомство к добру не приведет. — Перестань, Джим. Не смей дурно говорить о нем. Я его люблю. — Господи! — Да тебе даже имя его неизвестно, — возразил Джеймс. — Кто он такой?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 потому что если он тебя обидит, клянусь богом, я отыщу и убью его. Сибила в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявший рядом дама захихикала. — Пойдем отсюда, Джим, пойдем, — шепнула Сибила. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за ней.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 — А ты сказал злые слова. — Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. — какая досада, что я уезжаю. Не подпиши я контракта, я послал бы к чёрту Австралию и остался бы с тобой. — Полно, Джим. Ты точь-в-точь -точь как герой тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его — это такое счастье.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 Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибири, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Уэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.